Глава девятая. Призвались только два фамильяра, стужи и бульк. Алекс округлил глаза. «Как так?» «Ах, точно, зефирка сторожит Голиафа на первом ярусе». Он тут же активировал инвентарь. Время еще было. Огры сконцентрировались на дереве. На тыл ноль внимания. Так что беззвучные костяные ворота остались незамеченными. Да и громыхало знатно. Огромные дубины взметались и наносили удары, но ствол векового дуба, широкий, крепкий, держался. Трещали лишь ветви, да хрустел падающий с них снег. «Отважный рыцарь! Умоляю! Спаси!» Крики девушки великана игнорировали, не вникая, что за рыцаря она зовет. А может, просто низкоуровневые еще не умеют говорить. Стужа сходу поняла, в чем дело. Да и попробуй, не пойми. В пятистах метрах такие бугаи гремят, машут дубинами. Она, кажется, не удивилась. Привыкла к чудачествам своего хозяина-ученика. Тонкие станы худое лицо мигом скрылись в пластах ледяной брони. Бульк, пожурчивая в полтона, утек назад на досягаемость плевков. РБК отрастила единорожий рог. Зефирка выбежала из ворот, Алекс заскрипел зубами. Он пожалел, что крыска не может выпустить из клетки своего кавалера. Щеколда слишком высокая, да и крысиными лапками ее не поддеть. Дурацкое упущение. Надо его исправить как можно скорее. Алекс вынул меч Томаса и вонзил в землю рядом. Клинок, безусловно, великолепный, но сейчас не лучший выбор. Взгляд Алекса метнулся к подбежавшей крыске. Быстрая активация трансформации, и зефирка обернулась в рапиру. Белая рукоять приятно легла в ладонь, острие тонкого клинка самой изогнулось в сторону врагов. Тем временем Хезер жестами указывала своей группе позиции. Латник вышел вперед, сбоку встал варвар с топором. С другого фланга сама рыжая оторва. Коротышка в остроконечной шляпе отбежал назад, в самые кусты, где высокие заросли спрятали его с головой, а лишь торчал черный колпак. Дэн с Ханшем ушли еще дальше. Не исключено, что даже обратно на тропу. Это не их битва, они не рыцари, им нет дела, дадам в беде. Но и мешать серым и леди не стали, просто не имели права. Как понял Алекс, даже слуги рыцаря в некоторые моменты могли указывать своим хозяевам-простолюдинам, даже вопреки своей службе. Вот так вот, кодекс чести превыше контрактов и деловых договоров. Странные порядки, безусловно но в них ощущалось что-то правильное, человечное и даже достойное. Привет Серу и Нессену. Вся перегруппировка заняла меньше минуты. Огры время не теряли. Ствол дерева со скрипом накренился. Хезер вопросительно глянул на Алекса. Он удивился. Неужели ему предстоит командовать опытными боевиками? Но рыжая леди явно считала, что да, ему. «Ценители правое кольцо, снежинки левое», тихо сказал Алекс, а потом резко рявкнул «В атаку!». Крик не перекрыл грохот дубин, но авантюристы прекрасно услышали его. Молниеносно они бросились на угров. Еще на бегу Алекс понял, что неправильно оценил расстояние. Не полкилометра, а всего 200-300 метров слишком огромными оказались великаны. Перед Алексом выросла огромная туша, почти в два человеческих роста, широкие, как бревна руки, голые, почти без шерсти. А могучий торс и толстый, как пивная бочка, живот зарос дубленой серой шкурой. Бурый медведь будет меньше этого чудовища. Алекс взмахнул рапирой. Блеск стали в алом свете заката. Любому волколаку такой удар бы снес голову, а первую ступень красуна так бы вообще разрубил на повал. Но рапира лишь прорубила шерсть на середине груди и застряла в мясе. Алекс дернул клинок. «Не выходит». Рев боли чуть не разорвал ему барабанные перепонки. Огр взвыл, выронил гигантскую дубину, громком непада и рухнул на колени, едва не придавив Алекса. Тот успел вырвать из бугая меч и отпрыгнуть. Рубиновые брызги оросили стоптанную великанскими ножищами землю. Огр выл, пытаясь подняться. Огромная рука рыскала по земле в поисках дубины. Алекс всмотрелся во врага. В серой поросли на груди зияла рана. Ну как рана, это для обычных людей было бы смертельной раной. На фоне огрских габаритов разрыв выглядел царапиной, великан вряд ли ее вообще заметил. Огра свалила именно ментальная атака. Фух, спасибо прокачке до Е-ранга. Огра нащупал пальцами рукоять дубины, дернулся вверх. Алекс среагировал мгновенно. Клинок вошел в серую щеку и достал мозг. Огр дернулся как от шоковой терапии и завалился навзничь. А Алекс уже уворачивался от новой дубины сверху. Огр не смог ударить в полную мощь. Цеперы Ребекки сковали монстра. И он стянутый атаковал со скоростью улитки. А там ему в бронированное брюхо прилетело булавой венгера. Огромный пузырь смелся мешком. Огр крякнул, пошатнулся и отступил на пару шагов. Надрывно хрипя попытался ударить, но мальчика даже в кольчуге латных наплечниках было не поймать. Поднырнув под неуклюжий замах, венгер ударил по жирному колену, хрустнуло. Огр с ревом упал на землю. Мальчик вскинул булаву и разбил в смятку огромный череп. Эссенция вырвалась из плена серой плоти и упорхнула к венгеру. Алекс успел увидеть свет. Белое, тусклое. Сзади вспыхнуло. Приятный белый свет залил поляну. Это Ребека включила ослепление, умница. Огры сразу потерялись. Вслепую замахали дубинами, двое стукнулись лбами и упали на заднице. Алекс невольно присвистнул. Точно низкоуровневые. Значит, неразумные. А дубина откуда? Дал мудрый босс. Блин, о чем он думает? Хазар, атакуйте!» Закричал он, врубаясь в кучу огров. «Слепота всего на семь секунд!» «Ого, сейчас! Закричала возбужденная Хазар. Ценители и снежинки весело и яростно рубили во все четыре стороны. Венгер на равных теснил огромного огра. Стужа носилась, как метель, белая, сверкающая. Ледяной клинок резал сухожилие монстром. Главной сложностью для Алекса было, чтобы его не прихлопнули дубинами или не сдавили гигантскими животами в лепешку. Сам же он выбрал тактику «режь, отбегай, режь». Быстрые порезы в большом количестве изводили огров. Они роняли дубины, визжали от боли, падали, катались по земле. Там их и настигало острие клинка в глазницу или висок. Ценители со своей пятеркой разобрались быстро, как и снежинки. Огры оказались очень восприимчивы к ментальным атакам. Видимо, из-за толстой шкуры они мало сталкивались с болью. А тут такой подарок. Алекс пытался резануть как можно больше монстров, чтобы Венгеру со стужей было легче сражаться. «Хорошая разминка», — выдохнула Хезер и глянула на Алекса. «Слушай, а чего мы вообще на них накинулись?» Тяжело дыша, Алекс согнулся и упер ладони в колени. Он чертовски сильно устал. Сигать между живыми горами — то еще удовольствие. У Огров не было неуклюжести боксеров-тяжеловесов. Их замедляли только атаки Ребекки до пореза Рапиры. «Там, на дереве!» — указал он вверх. В это время раздался треск, хруст ломающихся ветвей, отчаянный крик. Алекс метнулся в сторону. Дерево медленно наклонилось, но падало все быстрее и быстрее. «Леди, прыгайте!» — крикнул он. И в ту же секунду ему на грудь сигануло красноволосое чудо. Юная девушка неземной красоты. Алекс едва устоял на ногах, удерживая на весу хрупкую леди в бирюзовом платье. Вырез у этого одеяния был слишком неприличный. Хотя нет, это просто ветка провала ворот чуть ли не до пупка. Дерево бахнулось в стороне, хлопья снега разлетелись во все стороны. Алекс поставил девушку на ноги, она была молода и красива. Длинные красные волосы казались ненастоящими. Пряди падали крупными локонами на плечи, на чуть оголенную грудь, опускались ниже пояса, скрывая ее жалкие лохмотья. Авантюристы-мужчины в восхищении смотрели на девушку, леди же смотрела только на Алекса. «Доблестный рыцарь», — пролепетала она. «Спасибо, вы спасли меня». «Вообще-то мы тоже там были», — покачала окровавленным клинком Хезер. Но доблестный рыцарь свалил больше всех огров, невозмутимо заметила спасенная леди. «Можете поверить мне, я была в первых рядах». «Да? А мы в сторонке стояли, значит?» — буркнула рыжая. Но незнакомка никак не отреагировала на ее замечания, лишь гордо выпрямилась. Алекс же обернулся к Венгеру с рыбакой: «Сходите за Дэном и Ханшем. Мы должны их охранять в дороге. А сейчас даже не знаем, куда они делись». Купец с охранником нашлись буквально за ближайшим деревом. «Фух, без потерь», — выдохнул Дэн обрадованно, оглядев своих людей. «Неплохо потрудились», — поддакнул Ханш, окинув уважительным взглядом тушуограф. Ребекка же посмотрела на красноволосую леди. «Как случилось, что такая молодая девушка оказалась одна в лесу?» «Я была не одна», — ответила та и кивнула на обломки кареты. «Я ехала домой с охраной. Мои слуги под обломками. Можете пойти посмотреть их тела. Сама я успела вскочить на дерево, тем и спаслась». «Спасибо за пояснение», — лишь ответила Ребекка. «А как вас зовут?» — не отставала в подозрительности Хезер. Леди Арвин Оксбер расправила незнакомка плечи, от чего платье еще больше открыло грудь. Дочь Леоноры Оксбер, леди Рубинового утеса. Она обернулась к Алексу, доблестный рыцарь. Не знаю вашего имени. Не могли бы вы сопроводить меня к дому? Я одна и беспомощна, и не хотела бы здесь оказаться в чьей-либо еще власти, кроме вашей. Ее голос стал загадочным. Хезер не удержалась и громко фыркнула. Ребекка молча сузила глаза. Даже у Алекса воспламенилась кровь от двусмысленности сказанного. «Я, Алекс, кровавый снег», — сказал он. «А насчет сопровождения вашей милости?» «Мы не обязаны, победитель мишек», — громко сказала Хезер. «Рыцарский кодекс ничего не говорит о доставке домой девушек в разорванных платьях». «А как же помощь нуждающимся?» — резко возразила Арвин с загорающимися глазами. «Разве не об этом кодекс?» «Мы вам и так помогли», – Хезер кивнула на великанские трупы. «Хотите попасть домой в безопасности? Отлично. Шагайте с нами до ближайшего поселения, а там вас кто-нибудь узнает и сопроводит в ваш этот малиновый курган. Рубиновый утес», – гневно поправила Арвин и с надеждой посмотрела на Алекса. «Сир, прошу вас, будьте милостивы». Алекс помешкал. Кодекс он не знал, но раз Хезер никто не возразил, то она права. Да и звучало логично. У них нет обязанности прогуливаться с девушкой до ее дома, лишь помочь в беде. «Решать не мне, миледи». Будто бы грустно ответил Алекс, хотя он не сильно разделял неудовольствие красавицы. Он кивнул на купца. «У меня контракт с господином Дэном, и я обязан его выполнить в первую очередь». «Господин Дэн», — сверкнули глаза Арвин, когда она обернулась к купцу. «Вы должно быть умный человек» и не захотите расстраивать правительницу замка и сильной рыцарской кавалерии». Это звучало как угроза, и Дэн нахмурил брови. Вряд ли купец испугался. Он был тертый калач, не раз ходил по опасным землям. Так что шантаж знатной соплячки не мог его тронуть. Но и на конфликт он не захочет идти без сильной нужды. Все же петля через рубиновый утес не должна быть слишком большой, раз Арвин уже приближалась к дому, как она сама сказала. «Мы проводим вас до дома, ваша милость», — уронил Дэн. «Поспешим, доблестный сир». Арвин тут же оказалась подле Алекса и взяла его за локоть. «Моя леди-мама будет несказанно рада моему возвращению. Она закатит пир в вашу честь». Арвин уже едва не тащила Алекса куда-то силой. Пришлось объяснить ей, что по кущерям не очень удобно ходить за ручку с кем-то. А еще надо было собрать лут. У одного огра светился большой палец на ноге. Ногтевая пластина магического огра, ингредиент эфранга, позволяет отбить запах магических ищеек эфранга. Ноги у огра воняли нещадно. Наверное, вот этим цветочным запахом ноготь и отбивает нюх легавым. Алекс не стал просить зефирку грызть источник благоуханий, пожалел крыску. Сам отковырял ноготь ножом. Затем отозвал фамильяров в башню, и тогда уже двинулись в рубиновый утес. Теперь все были на чеку. Огра осмелели. Как сказала Хезер, раньше они не смели так далеко уходить от гор. Возможно, наплыв монстров из подземелья, их тоже как-то затронул. Стадные чувства. Шли по той же тропе. Видимо, на развилке свернули не в сторону столицы, потому что Дэн грустно качнул пейсами. «Сер Алекс, а где же ваш рыцарский конь?» Удивлялась в дороге Арвин. «Мы потеряли лошадей в битве с волколаками», — ответил Алекс. «Как вы умудрились?» «Ну ладно, нам все равно недалеко идти», — утешила саму себя леди. «А коня моя леди-мать вам выделит из своей конюшни. Даже двух». Она глянула неприязненно на Хезар с Ребеккой. «Хотя нет, пожалуй, одного». Ущелье выпустило отряд. Белые кости скал по-прежнему вздымались вокруг, но с каждым шагом все реже. Начался лес. На очередном повороте деревья расступились. В широкой долине, где поместился бы средневековый город, мерно блистал под лунным светом высокий замок. Крепость будто висела в воздухе. Но нет, показалось, замок просто стоит на насыпи. Хотя какой это замок? Так, просто четырехугольная каменная башня. Наверху за пропетами сверкали доспехи стражи. Их заметили с вершины. Тяжелые окованные двери распахнулись. Наружу высыпали конники в тяжелой броне всадники окружили группы Алекса и Хезер, нехорошо блеснули клинки обнаженных мечей и наконечников копий, очень нехорошо. Алекс схватился за рукоять меча. Интерлюдия Пять человек в черных мундирах стояли смирно перед статным стариком. На нем почти та же черная форма, только что тощая грудь усыпана наградами, Да и голуны не алые, а золотые. Густые седые бакенбарды почти скрывали его острое сухое лицо. Серые глаза прощупывали строй экспедиторов тайной канцелярии. Пять человек, пять служителей короны, четверо крупных мужчин и одна миниатюрная девушка. «Нам не ясны причины наплыва монстров», — сиповатым голосом произнес старик. «Тральсон исчез. Скорее всего, он что-то нащупал, но провалился». «Такое бывает даже с опытными, даже с дорангами», — старик глянул на девушку. Она стиснула губы, в глазах слезы, но ресницы сухие. Она не позволила взыграть чувством, только не перед соратниками, только не перед лордом-командором. «В последний раз Оливера видели незадолго до загадочного феномена, который назвали сумасшествием волколаков», — продолжил инструктаж старик. Нужно разобраться со всем этим драконьим навозом. Один не справился, поэтому во второй раз пойдут пятеро. Разберитесь, сиры и леди. И да, старик второй раз задержал взгляд на девушке. Напомню, для вас должна быть важна миссия. Личным мотивам нет места на службе. Экспедиторы, вы поняли задание? Девушка невольно сжала кулаки, но произнесла слитно со всеми. Так точно, лорд Командор. «Корона благословляет вас на правильное дело», — кивнул старик. «Найдите врагов короля и приведите их на дознание». Когда пятерка экспедиторов тайной канцелярии покидала столицу, девушка едва сдерживалась, чтобы не пришпорить коня и не понестись вскачь до самых южных границ. Но она лишь крепче стиснула по воде. Пальцы судорожно сплелись, кисти рук побелели. Конь мерно шагал через слякоть на мостовой, Холодный зимний воздух резал легкие, будто нож. Дух ее отсаждал ждал и он его дождется.